Надежда Олешкевич. Экзамен на выживание или двойные неприятности? Часть первая. Экзамен на выживание. Двойная плата или попасть в ВАИ любой ценой? Глава первая. Конверт горячил кожу рук даже через перчатки. Непростые, обработанные специальным составом. Обычная бумажка на первый взгляд, насколько сил было потрачено, чтобы раздобыть ее. Не скажу, что получила это послание честным путем, но ведь получила. Кстати, третий конверт по счету первый рассыпался пеплом от одного прикосновения магия, чтоб ее. Если письмо не предназначено мне, то я не могу его получить и тем более прочитать. Глупости всегда есть то, что за кого-то не просто можно, а нужно прочитать. Главное — знать, как обойти систему. Капля крови, обычный клочок шерсти, тот же хвост. О, я многое успела разузнать и перепробовать ради того, чтобы попасть в Великую Академию Изумруд. Сгусток энергии живого существа, частичка ауры, вырванный глаз, последнее дыхание утопающего. Магия, магия, магия, ненавижу ее. Второй конверт не удалось вовремя украсть, Его хозяйка спохватилась в самый ответственный момент, обнаружила пропажу, а я ведь даже успела незаметно отрезать клок ее волос. Потом были крики, визги, летящие мне вслед пчелы, да еще жандармы. В общем, история не из приятных. А этот хрупкий, самый настоящий, с соответствующим запахом горькой полыни и едва заметным оттиском на уголках нужно лишь разорвать. Разорвать, чтобы попасть возвышающийся передо мной замок огромный величественный мрачный к нему вели бесчисленные арки высокие ворота казались неподвижными тяжелыми тяжелыми шпили башен царапали лазурное небо окна взирали на меня своей чернотой спокойно я в одном шаге от своей цели нужно лишь разорвать конверт и попасть внутрь пройти испытания а потом найти Рианда Хэринса. Рука легла на грудь, в уголках глаз, защипала от непрошенных слез. Он ответит за содеянное сполна. Осталось немного, я почти добралась до ублюдка, убившего моего брата. Но пальцы не слушались, не мели. Я в который раз развернула сложенный лист. «Приветствую тебя, будущий маг. И если ты читаешь эти строки...» значит, в тебе есть кусочек нашего мира Эльсарры — магическая искра. И артефакт-искатель избрал тебя для обучения в Великой Академии Изумруд. Условия очень просты. Ты сам выбираешь свой путь. Как только за тобой закроется дверь, для тебя начнется новая, совершенно непривычная жизнь, полная приключений, тайн и загадок. Ты пройдешь опасное испытание, подготовленное нашими наставниками — и раскроешь свой дар или вернешься к скучному обыденному существованию. Помни, ты можешь взять с собой только то, что способен унести. Если ты готов, просто порви конверт, и да помогут тебе священные звезды Эльсарры». На имя Кьяры Норкси никогда не пришло бы такое послание. «Но оно у меня, и осталось лишь разорвать, чтобы попасть в Академию». Много слухов ходило о ней и ее вступительном экзамене. Поговаривали, некоторые вообще не вернулись. Одни шептались, что умерли, другие, будто затерялись в безвременье и до сих пор не могут выбраться. Иные шутили, словно их признали негодными и сослали в техногенные миры. Снова эта магия, чтоб ее. Я достала из походной сумки небольшой пузырек, откупорила его зубами, сплюнула в сторону зажав конверт под мышкой, сняла перчатки и вылила содержимое на руки, которые моментально стали большими и зелеными, грубыми. Ногти поломанные, желтые, под ними многодневная грязь, еще и мозоли старые. Вот зачем ему поступать в академию? А пусть дальше работает рудокопом и беды не знает. Я сделала этому мажлану огромную услугу, вовремя забрав послание. Собралась с духом, разорвала и... Ничего. Глухо. Я заозиралась, выставила вперед руки, чтобы сущности моей меньше ощущалось, Повертела со всех сторон обе части конверта, подошла к воротам, пнула их. Что-то затарахтела бабка, сидящая в будке неподалеку. А ворота, словно отозвавшись на мой протест, начали медленно открываться. Широкая дорожка, усыпанная гравием, вела к призывно распахнутым дверям. Посторонись! Пронесся галопом мимо статный парень с белыми волосами. Я отпрыгнула, проводила его хмурым взглядом, обнаружила, что ворота снова начали закрываться и поспешила во внутренний двор. Под крики той же бабки побежала к зданию, быстро добралась до входа и влетела внутрь. Сделала пару быстрых шагов, как вдруг заметила обволакивающий ноги туман. «Что-то не так. Плохо сработало?» Или нужно было остаться снаружи, потому как магия попросту снова медлила. Приветствую тебя, будущий адепт Великой Академии изумруд, выдал высокий мужчина с вьющимися волосами, который почему-то не стоял на полу. Под его ногами двигался воздух, он обернулся, передернул плечами, словно переливающиеся разными цветами мантия сковывала движение, обратил внимание на мои зеленые лапищи, свел брови на переносице. Я Клей Крамиус Дэй, запнулся мужчина на полуслове, заметив окутывающие мои ноги туман и развернувшийся передо мной портал. Ты не прошла испытание. Как ты сюда попала? Обманула саму магию, подумала воодушевленно и поспешила шагнуть вперед. Наверное, правильно сделала, сбежав от этого человека. Вот только куда меня занесло? Я оказалась на небольшой площадке с красивой росписью на полу. Над ней нависала многоконечная звезда, а за ней виднелось чистое небо. Долгое время ничего не происходило. Вероятно, мои игры с магией снова дали свои плоды. Она очень не любила, когда ее обманывали, зачастую подчинялась нехотя, до конца мне не доверяла. И правильно делала. Но были поставлены условия. Имелся негласный договор, я выполнила его — Сделала каждый пункт, хоть сущность применила чужую. Однако это была именно я, выкуси магия. Вместо стен клубился тот самый густой туман. Портальная руна на полу давно исчезла. По всему периметру проявили себя арки. В ушах раздался неприятный звон, я прижала ладонь к виску. «Нет, братик, не сейчас. Не выходи, пожалуйста!» Перед глазами поплыла... Стало неуютно, словно на меня со всех сторон начали нападать тени. Я не удержалась на ногах, рухнула на колени, вцепившись взглядом в свои огромные зеленые руки, будто за спасательное бревно, способное выдернуть меня на поверхность. Душа Рьяна проснулась, пыталась взять надо мной вверх. Не надо! прохрипела я. "Аргорх, хемтрефторг! «Вот это имячка, Язык сломаешь!» — сказал мужской голос надо мной. Однако я не могла поднять голову. Все кружилось из-за моего сопротивления. Душа брата, которую я по счастливой случайности спасла, теперь рвалась наружу, чтобы затмить мое сознание. И каждый раз после такого происходило что-нибудь ужасное. Я находилась некоторое время в полном беспамятстве, а потом открывала глаза в самых невообразимых местах. Один раз даже оказалась втянута в драку и, придя в себя, получила пяткой в нос. Больно было. «Орк? Из Тригмории? – добавил слишком насмешливо голос. «А что, не похоже?» — выдавила я, подняв на шутника очи. «Конечно, куда мне, худенькой невысокой девушке, дотянуться до представителя оговоренной расы? Однако я искала письма из Академии, Не задумывайся, на чье имя оно придет, На орка, фею, баньши, живое умертвие. Плевать, главное было просто получить послание. А дальше разберемся. Вот и разобрались теперь. Полукровка, если тебя сильно удивил мой внешний вид. Ргорх? Не повезло с именем и, как видишь, с родителями, прошипела я, кое-как справляясь с оглушительным звоном. Он начал постепенно утихать. Исчезло чувство дискомфорта, когда невольно вздрагиваешь от любого движения рядом. Я облегченно выдохнула и уперлась лбом в холодный каменный пол, но сразу вспомнила, где нахожусь и взяла себя в зеленые орочьи руки. Они скоро исчезнут. Действие накладного зелья длится не особо долго. Когда оно закончится, по мне ударит неприятным откатом, и тогда я точно не смогу ничего сделать — а уж тем более мыслить здраво и проходить опасное испытание. Поэтому встала, выпрямилась, посмотрела в глаза шутнику. Зеленые, красивые, аристократические черты лица, правильные, острый подбородок и зачаток горбинки на носу, длинные, собранные в хвост, черные волосы с пепельным оттенком. Сам он выглядел опрятно. Распахнутая голубая мантия, под которой прятались белая рубашка и штаны из достаточно дорогой ткани. Из благородных? Точно, ботинки из кожи Нотикса, устойчивой к магии и крайне ядовитой змеи, мало кто может себе позволить. «Ладно, Аргорх», — скривил он губы. «Меня зовут Васян Тейс Оли. Сегодня на меня повесили новичков». «Приятно познакомиться, Оли». И имя Васиан. Надменно поправил он меня, словно перед ним стояла мелкая грубиянка, не знающая элементарных правил. Хорошо, Тейс Оли с именем Васиан. Что нужно делать? Он недовольно прищурился, но решил не продолжать. Это арки. Обвел парень оные, обвитые желтыми цветами. Выбирай свою магию и заходи внутрь. А дальше испытание? Конечно, Ргор! Опасное испытание, где не все выживают. Отлично, Оли. Спасибо за разъяснение, без тебя не справилась бы. Расправила я плечи и уверенно зашагала вперед. На будущее держи свой язычок за зубами, полукровка. Мало ли, какие тебе встретятся личности. Да-да, отмахнулась я. Арок было шестнадцать. Разноцветные, таящие в себе сущности магии отзывающиеся своим особым образом на приближение. От одной тянула холодом. Другая дыхнула в меня жаром, словно из жерла вулкана. Третья брызнула водой. Стихии точно не моё. Я развернулась, пошла в другом направлении. Вроде бы различала их, но порой терялась. Не прислушивалась к себе, а наблюдала за реакцией самих проходов, и один из них, светящийся мягким золотым светом по краям, стал заметно ярче при моем приближении. Что там? Артефакторика, полагаю. Моё?